Глава вторая «Хочешь мира? Готовься к войне!» «Сменить приклад! Не суетись, но и не медли!» «Я говорю, не суетись! Смолли, остановись! Ты же видишь, что приклад не встал на резьбу!» Он должен вкручиваться легко, а у тебя не идет, значит, пошел перекос Вы не должны прикладывать силу. Усилие нужно только в конце, чтобы прижать манжету. Вот, теперь молодец. Сменить приклад. Андрей с улыбкой наблюдал за тем, как Брук прохаживался вдоль строя из десятка раскрасневшихся от волнения и натуги парнишек, по деловому раздавая указания. За прошедшее время он уже успел стать полноценным воином. Именно воином, а не новиком, не стрелком и не оруженосцем барона, и дать вассальную клятву. Он по праву считался теперь ветераном, несмотря на свой молодой возраст, так как у него за плечами было уже два похода в степь. В первый раз он оказался там еще мальчишкой, даже не будучи новиком, и показал себя с наилучшей стороны, как и пять его товарищей. Во второй раз это произошло в прошлом году, когда Ону был на границу в составе отряда разведчиков, пограничной крепости. Понимая то, что как не учи воина, а без настоящей практики он не станет полноценным бойцом, Андрей решил, что его дружине нужно нарабатывать этот самый опыт. Быть в дружине и не принять участие в боевом походе? Такого в дружине барона Кроус Марша отродясь не водилось, и это знали все. С самого начала новики знали, что они отправятся в поход, оставив свои семьи. Уйдут далеко от родного дома, чтобы защищать тех о существовании которых они и не знали раньше. А может, они узнают, как не узнают их личные те, кого собственно они будут защищать. Ему без труда удалось убедить архиепископа в необходимости направлять в пограничные крепости его отряды. Вернее, он не убеждал, Направил ему прошение о дозволении исполнять долг каждого христианина по защите рода людского от происков детей сатаны. Примерно так это звучало. А там... Пограничные крепости постоянно испытывали некомплект личного состава, а остальное донес в нужном виде теперь уже аббат Адам. Архиепископу нечего было противопоставить этому желанию, так как он тоже понимал, что боевой опыт был просто необходим. Да и не мог он не откликнуться на желание кого-либо послужить под инквизиторским плащом с Красным Крестом. Вот только направлялись эти отряды лишь в две крепости – Кристу и Викторию, располагавшиеся на территории Саутгемтонского маркграфства. Причина этого была понятна Бату Адаму. Но он не показывал виду, что что-то понимает. Он даже предлагал направлять отряды в разные маркграфства – Сэр Андрей решил командировать каждый год по сотне воинов, что в среднем составляло два отряда дальних патрулей, мотивируя это тем, что им все равно, где получать опыт, а людским землям будет больше пользы. Но понимания со стороны архиепископа не встретил. Была эта причина ясна и Андрею, потому как ему ненавязчиво давали понять, что его люди могут начинать нарабатывать опыт применения нового оружия, не больно-то опасаясь Инквизиции которая вела строгий контроль за всем происходящим на границе, и даже все войска по фактически были под их началом. Такое положение как нельзя лучше устраивало всех, а при таком раскладе от этого могла получиться только польза и никакого вреда. В состав отрядов по пять десятков бойцов входило десяток мальцов, которые наилучшим образом проявили себя в ходе обучения воинскому искусству. Можно было подумать, что андрей не в своем уме. Как можно посылать в боевой поход с самыми настоящими боями мальчишек? Но он преследовал свои цели. По сути, весь приют состоял из новиков. Если остальные ученики семинарии после промывки мозгов по большей части должны были просто вернуться к тем занятиям, которыми занимались их родители, то сироты этого выбора были лишены. Правда, они были только рады этому, но, как говорится, из песни слов не вычеркнешь. Он попросту лишал их выбора, какие бы у них ни были склонности, без тени сожаления уготовив им только одну судьбу – поле брани. Все это могло бы показаться странным, если не знать истинных намерений Андрея. Он все еще прекрасно помнил, чего чуть было не стоило ему поведение наемников перед нападением орков. Конечно, у него теперь на службе не было ни одного наемника, и он зарекся иметь с ними дела – но и полностью довериться тем, кто служил под его знаменами, он тоже не мог. В этом мире клятвы значили гораздо больше, чем в оставленном им. Но люди есть люди, и если встанет вопрос, а не послать ли все и не спастили своих близких или себя любимого, могут сделать выбор совсем не подходящий для Андрея. С мальчишками все было иначе. Молодежь вообще отличает максимализм во всем. Они видят только белое и черное. А еще и романтика. Струсить и оставить Сюзерена – позор. А вот пойти на смерть, прославить себя в веках – как-то так. Отсюда и его особое к ним отношение. И отношение Анны. Впрочем, она-то как раз делала все от чистого сердца. Может, потому что, чувствуя это, мальчишки больше тянулись именно к ней. И именно за нее были готовы и в огонь и в воду. Многие... И Андрей небезосновательно предполагал это, выбрали ее дамы своего сердца, как и подобает настоящему рыцарю. Ревновать? К кому? К мальчишкам, которые все делали от чистого сердца и всей душой? Если ненавидеть, то каждой фиброй своей души, если любить, то до гробовой доски, если быть верным, то до последнего вздоха, до последней капли крови. «Нет уж, увольте!» Конечно, они повзрослеют, и во многом их отношения изменится, но вот только более преданных бойцов у него не будет, потому что тот багаж, который заложится в них в детстве, они пронесут через всю свою жизнь. А зачем ему это нужно, если в скором времени все может очень сильно измениться? Не лучше ли собрать не те две сотни воинов и полусотню егерей, в которую трансформировалась охотничья артель Жана, а еще одну сотню полноценных бойцов. Расходы-то вполне сопоставимы. Но Андрей думал о далекой перспективе. Потому как если бы он не верил в то, что Империю удастся отправить в Освояси, то и не начинал бы весь этот сыр-бор. Мальчишки были его залогом в будущем. А потом, кто сказал, что они останутся в стороне? Они уже принимали участие в боевых походах. Да, их роль была вспомогательной... Да, они не сходились грудь в грудь, но там, где они были, лилась отнюдь не бутафорская кровь, и опасность была куда более реальной. Испытывал ли он угрызение совести по этому поводу? Нет. Он многое сохранил в своем багаже из опыта прошлой жизни, но стал более циничен и прагматичен. Плохо? Возможно. Но невозможно всю жизнь проходить в белых перчатках». Будь он таким в прошлом, и кто знает, возможно, даже скорее всего там у него все сложилось бы иначе. Но там не было таких условий, в которые он попал здесь. Среда накладывает на нас свои отпечатки. Вот и его она сильно изменила. Шесть лет. Шесть лет, как он живет в этом странном и ставшем для него родным мире. Опасном, коварном, страшном, но таком близком. Все началось с того, что его, жителя 21 века, ударила молния, и он перенесся в этот мир. Мир, где нашли приют потомки выходцев из Иерусалима, которым посчастливилось пережить осаду войска Саладина. Обретя землю обетованную, новое царство небесное, люди остались людьми со всеми своими недостатками. Начались ссоры, распри, деление по национальному признаку, В конце концов, люди разделились на три лагеря, образовав три государства, беспрестанно враждующие между собой – Англию, Францию и Германию. Более 800 лет они прожили в этом мире, но за это время их уклад никак не изменился. Они словно замерли на этапе Средневековья. Но люди не разобщились окончательно. Церковь выступила в качестве раствора, сумевшего их цементировать. Она обладала всеобъемлющей и полноправной властью над людьми, властью без мишуры, действующей из-под воль, но от этого не менее сильной. Именно благодаря церкви, опирающейся на орден инквизиторов, люди и замерли в своем развитии. Всякое инакомыслие, все новое, привносимое в этот мир, безжалостно преследовалось и каралось, ибо могло привести к расколу самой церкви и гибели людей потому как они со всех сторон были окружены врагами. Орки. Исчадие ада и порождение сатаны. Их наслал на людей сам сатана с попустительства Господа в наказание за то, что люди не смогли жить мирно в новом мире. Так считалось и было непреложным века, пока в этом самом мире не появился Андрей Новак. Обычный пенсионер МВД с необычным, неуемным характером, упертостью и своим особым отношением к жизни. Нет, он не хотел ничего менять. Более того, он хотел органично вписаться в местную жизнь и просто жить. Благо, со средствами к существованию у него проблем не было, а спасенный на орочей стороне купец Эндрю Белтон стал здесь его проводником. Но так уж сложилось, что до конца вписаться в этот мир у него, человека 21 века, так и не получилось. Ну что он мог поделать? Понадобилось большое количество досок, а времени не так, чтобы и много. Пожалуйте вам пилорама. Нужно просверлить отверстие, и не одно. С этим вполне справится ручная дрель. И так во всем. Благодаря удару молнии он стал обладать абсолютной памятью и небывалой регенерацией. И то, и другое он использовал по полной. Попав в этот мир, он привнес в него огнестрельное оружие. Нет, оно не распространилось повсеместно, а осталось только при нем. Те несколько стволов автоматического оружия, собственно говоря, благодаря которым он и оказался здесь, и несколько цинков с патронами. Эти патроны – все, что у него было, так как изготовить других он не мог, как не мог сделать и элементарного черного пороха. Абсолютная память и знания – понятия разные. Но ну, не интересовался он в прошлом, как изготовить порох. Однако ему необходимо было преимущество, так как помимо орков опасности исходила и от людей. Могли напасть разбойники, мог напасть какой-либо барон или граф. Между собойчики здесь были делом довольно обычным. Содержать же большую дружину было делом накладным. Вот так и вышло, что не найдя другой альтернативы, он решил изобрести пневматическую винтовку, взяв за основу винтовку Жерардони, о которой в свое время много читал. А теперь все это мог без труда вспомнить. Но, как выяснилось, все эти новшества не остались незамеченными Инквизицией. Когда Андрей, а теперь уже господин Андре, понял, что для него запахло жареным, он превратился в сэра Андре так как имел право на рыцарскую цепь, сразив 20 орков и завладев их тотемными браслетами. На Сера Андре была наложена епитимия, служба в течение года на границе со степью, где он должен был противостоять степным оркам. Отправляясь туда, он для себя твердо решил больше не выделяться и просто прожить спокойную жизнь, тем более что к тому моменту он уже был женат. Однако служба на границе внесла свои коррективы в жизнь новоявленного рыцаря. Так уж случилось, что ему стало известно о том, что орки – никакие не ада и не порождения сатаны. Это он понимал и прежде, но не мог сказать об этом остальным. Но служа на границе, он получил доказательство, что орки – просто хозяева этого мира. Или этой планеты. Что это было, он так и не понял. А люди здесь – только гости или пришедшее извне. Он узнал и о том, что существующее государства орков уже давно точат зубы на людские территории, а самое главное, что люди и понятия не имеют о существовании сильных орочьих государств. Церковь всячески скрывала эту информацию. Он побывал в Южной Империи и узнал, что Империи Закурд остался последний бросок, чтобы стать владычицей всего цивилизованного мира орков. Новаку стало ясно, что император на этом не успокоится, и, преодолев степь, выступающую своеобразным буфером, обрушится на людей, чтобы поработить их и расширить свои владения. Он хотел спокойной жизни, но понял, что эта жизнь будет иллюзорной и продлится недолго, так как, если придет империя, которая все это время бурно развивалась, королевство людей попросту не выстоит». Поэтому, обладая большим состоянием, он выкупил глухой уголок, где он мог отгородиться от остального мира и, превратившись в барона Марша, начал ковать оружие и готовить свою армию. Нет, он не считал себя мессией и не стремился спасать всех людей, но так уж сложилось, что выжить он мог только в том случае, если устоят люди, потому что бежать ему было некуда, вокруг были только орки жаждавшие, если не крови людей, то видеть их рабами. Потому что у него появилась семья, появились друзья, вассалы, которых он уже не мог бросить. И вот сейчас в глухом баронстве Кроусмарш усиленно ковалось оружие, способное остановить врага. Ковалось под страхом разоблачения и неминуемой расправы со стороны Инквизиции. Брук подошел к одному из парнишек и, забрав у него карабин сноровисто, практически одним движением отсоединил приклад-баллон, а затем столь же молниеносно его присоединил. Затем медленно показал, какова должна быть последовательность действий, положение рук, кисти. При этом мальчишки сломали строй и во все глаза смотрели за наставником, жадно ловя каждое его слово и движение. А как иначе-то? Ведь Брук, тот и Додд только эти трое остались в живых из первой шестерки мальцов-стрелков, были ярким подтверждением того, что все их мечты основаны не на пустом месте. Они были самыми молодыми воинами в дружине и в то же время уже были в числе ветеранов, и на их счету было, пожалуй, больше орков, чем у кого-либо другого. В общем-то, именно по этой причине все трое сейчас были наставниками у мальчишек, хотя можно было найти и куда более опытных бойцов. Но во-первых, они были примером для подражания, а во-вторых, вряд ли можно было найти более искусных стрелков, чем они. А уж карабин это у них в руках были как влитые. Парни стали настоящими виртуозами. А как их еще назвать, если с расстояния в сотню шагов со скачущей во весь опор лошади они всаживали в человеческий силуэт 10 пуль из 10 возможных. Виртуозы и есть. Вспомнив об остальных парнях, Андрей посмотрел в другую часть тренировочного поля. Там занимались товарищи Брука, вот только в руках у их учеников были арбалеты. Карабинов пока была нехватка, ими едва удалось обеспечить уже имеющуюся дружину, так что на Новиков достался лишь десяток. Практика показала, что карабины были не столь уж и надежны. Капризное, в общем-то, оружие, требующее тщательного ухода и хороших навыков, Поэтому при стрелках всегда были и арбалеты. А потом, если стрелок добивался хороших результатов при стрельбе из арбалета, то овладение карабином проходило уже на ура. Бросив последний взгляд на ребят, Андрей отвернул коня и направился в сторону дороги. Ему предстоял неблизкий путь до пограничного. Впрочем, это как посмотреть. Если по меркам его прошлого мира, то минут 15 на машине, разумеется, по трассе. Здесь же этот путь занимал несколько часов, ну если не вскачь, со сменными лошадьми. Сейчас в этом необходимости не было, он уже привык к неторопливому ритму жизни, присущему этому миру. Вспомнив о машине, он с грустью вздохнул. Единственное авто этого мира сейчас ржавело в одной горной долине на урочей стороне, по другую сторону большой реки Яны. Именно туда его выбросило в свое время, когда он оказался здесь. Впрочем, и автомобилем-то те останки назвать было нельзя, так как его многострадальная «шестерка» давно была разобрана на части и привезена на эту сторону. Подумалось и о том, что он когда-то планировал построить паровую машину, взяв за основу двигатель, но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Сначала он не мог этим заняться, потому как это было просто опасно. Сейчас на это не хватало времени. Нужно было срочно извлекать выгоду и полученные средства пускать на повышение обороноспособности. «Хочешь мира? Готовься к войне. Непреложная истина». Он и готовился, потому что не верил, что карт-бланш, предоставленный ему Инквизицией, а вернее, двумя ее представителями, знавшими много о том, что здесь творится, но решившими не мешать, так как тоже знали о намерениях Императора Орков продлится вечно». Минует опасность со стороны Империи, и те же Игнатий и Баттер первыми набросятся на него, скорее всего, даже объявят крестовый поход. Так для чего тогда он думал о других, а не решил просто остаться в стороне? Да просто в одиночку ему не выстоять, он ведь не былинный богатырь, махнул направо улица, махнул налево переулочек. Хорошо бы, да в сказки он уже давно не верил». Правда, многое из того, что было взято с машины, пошло в ход еще там, в прежнем Новаке, первом поселении, устроенном им под рукой маркграфа Йоркского. Откуда взялись все эти болтики, гаечки, винты, подшипники, шестеренки, цепи приводов, звездочки, редукторы, клапаны, которые использовались при изготовлении из станков и оружия? Не из воздуха же материализовались. Все это было сделано по образцу и подобию того, что было снято с «шестерки». Он как-то подумал сделать электрогенератор, но отказался от этой затеи. Знания его в этой области были обрывочны, и он не мог соединить их воедино. Что скажешь, учился он в свое время не столь уж и хорошо, а любознательность его была направлена несколько в иное русло. Реанимировать генератор с машины тоже не вышло. Удар молнии вывел из строя всю маломальскую электронику. Так что генератор попросту сгорел. Но откуда в этом мире взять, к примеру, диодный мост? Магазины автозапчастей остались в недосягаемом прошлом. Максимум, на что хватило бы его знаний, это на изготовление маломощной динамо-машины. Но практического ее использования он пока не видел. Вот и оставил эту затею до лучших времен. Если вдруг придет какое озарение. Продвигаясь по дороге, он встречал на своем пути крестьян, ремесленников, которые направлялись куда-то по своим делам. Нет, сказать, что люди попадались на каждом шагу было нельзя. Но люди встречались, что еще совсем недавно было невиданным здесь зрелищем. Раньше на месте этой дороги угадывалось только направление, по которому двигались сменные отряды с обозами для службы в Кроусмарше. Теперь же дорога была весьма наезжена, и от нее то и дело виднелись ответвления на отдельно стоящие хутора. А вот столь же наезженная дорога в обрывистое, его военно-промышленный комплекс, как он про себя называл село, в котором был старостой грек. В это село вело две дороги. Вторая, не менее накатанная, была значительно южнее и проходила от пристани на берегу Быстрой, по которой доставлялась руда. Обе дороги сходились у обрывистого, вернее, основная дорога проходила рядом с селом, в сторону промышленной зоны, расположившейся в отдалении, а от нее шло ответвление в само село. Пограничная встретила его довольно шумно и было отчего. Прибыл караван Эндрю. А это всегда было большим событием. За прошедшие три месяца, что он был здесь в последний раз, товаров в его лавках стало значительно меньше, а значит и выбор сильно упал. Не сказать, что это было критично, но все же. Люди в баронстве жили весьма обеспеченно, а потому могли думать не только о хлебе насущном. Конечно, не весь товар останется в Пограничном, им столько и без надобности, но Пограничное было первым селом, куда заходил прибывший караван. По сути, Эндрю приходил сюда по реке на трех судах. В этом селе была его лавка, при которой находились его повозки и лошади, которые по прибытии отправлялись на пристань, где загружались. Потом караван начинал свое движение по баронству, вернее, здесь он разделялся. Часть уходила в обрывистое, другая брала направление на Новок, третья – на мастеровое село, основанное ремесленниками, и на сам Кроусмарш. Кроусмарш сейчас постепенно превращался в аккуратный городок, проектируемый и застраиваемый мастером Лукасом по одному ему ведомому проекту. Андрей даже не пытался влезать в его дела, просто еще перед началом строительства высказал свои пожелания, и старый мастер обещал их учесть – В остальном он не терпел вмешательства в строительство его города. И попробуй возрази главному архитектору. Оживление, подобное тому, что сейчас царило в Пограничном, скоро прокатится и по остальным поселениям. Повозки небольших караванов уже выдвигались из села, направляясь каждые по своему маршруту. Удивительным было то, что их никто не охранял. Охрана в полном составе осталась на берегу возле судов. Кроусмарш – как-то так и не обзавелся лихими ребятками. от чего то им тут было неуютно. Недобрая слава обороне следовало за ним еще с тех времен, когда он и рыцарем-то не был. Если он был столь нетерпим к этой братии там, на непринадлежащих ему землях, то проверять, насколько он проявляет заботу о своих, ни у кого желания не возникало. Андрей проехал прямиком в лавку друга, Конечно, при посещении села нужно было в первую очередь посетить приходского священника, выказав свое почтение, встретиться с Джеффом, который надзирал за этими землями, в конце концов переговорить со старостой, узнать, как у них идут дела, и только после этого заниматься иными делами. Но больно уж он соскучился по Эндрю. По большому счету, он и сегодня-то приехал сюда именно по этой причине. Конечно, Белтон непременно приедет в Кроусмарш, но вот захотелось его увидеть, хоть тресни. Друг встретил его, широко разведя руки и поспешив заключить Андрея в свои объятия. «Андре, дружище! Здорово, бродяга!» Не менее тепло и крепко обнял друга Андрей и не думая чиниться тем, что перед ним простолюдин. Происходило это во дворе лавки на глазах как у работников купца, так и у многих крестьян, поспешивших в лавку к новому завозу. Однако никто не выказывал удивления по поводу столь теплой и нетипичной встречи купца и барона. Всем было известно, что они уже давно и крепко дружны. Хочется барону водить дружбу не со своей ровней, а с купцом, ну и пусть его... Эрик... «Ну чего ты торчишь столбом? Живо вели накрывать на стол!» Обернулся купец к своему приказчику. «Все уже готово, господин Белтон?» «Пошли, опрокинем по стаканчику вина». «Ну и ты, судя по всему, еще не обедал. Так что заодно и пообедаем. Я как чувствовал, что ты приедешь. Потому и сам еще не садился». «Можно подумать, что когда-то было иначе. Всегда стараюсь подгадать под прибытие твоего каравана». «Ой, как бы не так». Наверняка твой Бен, как только узнал о моем прибытии, отправил к тебе гонца. Андрей лишь пожал плечами. А что тут скажешь, если это так и есть? Это там, на той земле, можно было что-то планировать по часам и даже по минутам, а здесь зазор в неделю был обычным явлением. Конечно, ему сообщили о прибытии каравана, который прибыл еще вчера вечером, а только сегодня с рассветом занялись разгрузкой судов. На таком же незначительном участке, да еще верхом, не обремененным поклажей, рассчитать время прибытия было несложно. Вот Андрей и подгадал, чтобы друг успел справиться с основными вопросами. «Ну рассказывай, как у вас тут дела?» Когда первый голод был утолен, набросился Эндрю на друга. Его не было в баронстве три месяца, а учитывая неуемный характер местного барона, срок этот был весьма велик. Могло произойти все, что угодно». Ты настолько уверен, что будет что-то новое? Даже не смешно. Ну что же, есть новое. В мастеровом поставили новую ткацкую мануфактуру. Это еще что такое? Не делай таких глаз. Ты же знаком с тем, как изготавливают арбалеты. Проволоку. Ну, вот что-то подобное. Но ведь это все связано с металлом. А это с тканью. Просто большое помещение, где расположено несколько ткасских станков и работают наемные рабочие. Продукция разная, но смысл один и тот же. Это что же, теперь мы сможем захватить весь рынок под тканям? Нет, Эндрю, от скромности ты не умрешь. Конечно, продукции мы сможем давать довольно много, но не так, чтобы обеспечить тканью всех. Другое дело, что благодаря новым станкам мы сможем давать больше продукции. И продавать ее намного дешевле, при этом получая больше прибыли за счет объемов. Ну, все как всегда. Что еще? А еще... Я все же решил осуществить свою мечту с оконным стеклом. Помнишь? Помню, конечно. Да только помнится, я тебе объяснял, что не стоит хвататься за все сразу. А я и не хватаюсь. Я только ссуживаю людей деньгами, а они организовывают производство ну я получаю половину от их заработка. То есть ты нашел стекольных дел мастера? Нашел. Причем он умеет получать абсолютно прозрачное стекло. Я только подал ему идею по оконному стеклу, а он уже додумал, как получить это самое стекло. И я помог ему устроить мануфактуру. Так что теперь думай, как доставить это стекло до господ баронов и графов. Товар, я так понимаю, не из дешевых... По цене определишься, когда увидишь готовое изделие. В политике ценообразования Андрей полностью доверял другу. Конечно, деньги лишними никогда не бывают, и сверхприбыли зачастую пробуждают в людях большую жадность, но в отношении Эндрю он этого не боялся. Новак знал, что купец закупит у него товар по нормальной цене и ничего не привезет сюда по завышенным ценам. Эта уверенность была основана вовсе не на слепой вере другу, отнюдь. Просто Белтону было невыгодно обманывать его. Заполучить монополию на торговлю в определенном регионе – это дорогого стоит. А оказаться единственным торговцем, допущенным в Кроусмарш? Нет, рисковать своим нынешним положением купец не станет. Будь здесь и другие купцы, в условиях здоровой конкуренции можно было бы получать те же товары по несколько низшим ценам отпускать свой подороже. Но сейчас существующее положение дел Андрея полностью устраивало, потому что ему необходимо было как можно больше ограничить посещение своих земель посторонними. Устроить, так сказать, железный занавес. В свое время это плачевно сказалось на его родине. Но тут дело такое. Главное не упустить момент, когда этот занавес можно поднять. Сейчас время еще не пришло и придет скоро. «А я собирался сразу Анну навестить. Ну ничего, после посмотрю. Я здесь минимум две недели проведу. Теперь мои основные предприятия оказались у тебя, а не в Дувре. Так что не грех и подзадержаться». «Вот дома у меня и посмотришь. Я уже остеклил все свои окна. Красота! Тебе понравится, уверен?» «Уверен, что понравится. Тем более, если они такие же прозрачные, как на той твоей повозке». Имея в виду брошенные на урочи и стороне остов шестерки, проговорил Эндрю. «Да только понравится ли это его величеству? Если все так, как я думаю, то в первую очередь нужно обеспечить этим короля, потом герцогов. А только потом можно будет подумать об остальных. Ты ставишь себя выше короля? С головой совсем не дружишь?» «Ничего подобного. Во-первых, этого никто не видит». Во-вторых, должен же я был где-то испытать этот товар, прежде чем предлагать его королю. Впрочем, нужно еще узнать то, что я уже использую это стекло. «Ты же никому не скажешь». Пригнувшись, заговорческим шепотом закончил Андрей. «Да ну тебя!» Даже обиделся Эндрю, чем вызвал громкий смех Андрея. «Ладно, теперь рассказывай, что нового на большой земле. Сидим тут, запершись в своей долине, людей не видим». «На Большой Земле, как ты выражаешься, неспокойно. Инквизиция лютует вовсю. Костры полыхают и в Англии, и во Франции, и в германских княжествах. Все словно с ума посходили. Множатся самые странные слухи». «И что за слухи?» – уже абсолютно серьезно поинтересовался Андрей. «Нехорошие слухи». «Все началось года два назад. Повсюду стали появляться то какие-то странные предметы, которые никак не могли быть сделаны людьми, но и на работу степняков или лесовиков тоже походили мало. Потом стали появляться монеты. Тебе нужно объяснять, что значат монеты. И что же?» «Государство. Понимаешь, Андре, орочье государство» а потом стали выплывать разные люди, которые побывали в плену у степных орков и были вызволены оттуда или попросту бежали. То, что они рассказывают, и вовсе ни в какие ворота. Андрей молча выслушивал Эндрю, а тот все вещал и вещал о тех странностях, что творились в мире. Андрей решил не посвящать друга в то, что ему самому известно, и было это связано с тем, что тот бывал в Кроусмарше наездами, а основное время проводил на Большой земле, и дом его был в достославном городе Дувре. Не нужно это было купцу. Пока не нужно. Но, судя по всему, время все же пришло. Он ему все расскажет, но только не здесь, а от дома. Там, где он может быть уверен, что его точно никто не подслушает. «Ну, с этим все понятно. Что еще?» «Я рад, что тебе все понятно». «А вот мне ничего непонятно Я ему о серьезных вещах, а он... все понятно. Может, тогда объяснишь мне, непонятливому?» «Не кипятись, Эндрю». «Да, творится нечто странное, но как это может повлиять на нас именно сейчас?» «Никак. А потому давай не о слухах, а о фактах». «Скоро начнется война между Англией и Францией». «С чего ты это взял?» «Многие сворачивают свои торговые предприятия». Быстро закупаются и вывозят товар. Англичане спешат покинуть Францию. Французы спешат из Англии. Заключаются новые сделки, которые переориентируются либо на местный рынок, либо на германские княжества. Верный предвестник. Будет война, точно тебе говорю. Я и сам уже свернул все операции во Франции. Ну вот. А ты мне про какие-то слухи. Да что тебе война? Ты же стараешься остаться в стороне от войн. Я помню, что года два назад ты попросту откупился, чтобы не ввязываться в эту бойню. Откупишься и теперь. Золота у короля всегда не хватает. Возможно, это так и будет. Да только мог бы сначала поведать об этом, а ты мне про слухи и сплетни. Ну и эта война еще не новость, а только слухи и сплетни. Только у них обрести реальность гораздо больше шансов, чем у того непонятного, о чем ты мне вещал. «Да, это так». «Ну а что ты скажешь, если я сообщу тебе, что многие крупные торговцы начинают сворачивать свои операции в южных провинциях? Там цены уже чуть не до небес взмывают. Паника? А с чего бы паники-то взяться? Нет, Андре, назревает что-то нехорошее. Очень нехорошее. Об этом со всеми подряд говорить не станут, но люди богатые и предприимчивые имеют свое чутье». И далеко не всегда это просто чутье, потому что доверяться только своим чувствам никто не станет. Эдак и прогореть недолго. Кто-то что-то знает. Другое дело, что он делиться этим не станет. Небезопасно. Но от границы со степью тянет войной. Тебе что-то известно конкретное? Да неизвестно мне ничего. Мне известно, в какую цену сейчас в южных провинциях те или иные товары. «Мне известно, что крестьяне, имеющие там свою собственную землю, согласно грамотам, освященным Святой Церковью, оставляют свои земли, и ни с того ни с сего перебираются в северные провинции, где становятся простыми арендаторами». «Недавно начался отток населения». «Да он пока и не начался, но пару случаев мне известно, причем землю они не продали, а просто оставили». «А вот это было уже интересно». Конечно, люди состоятельные никогда не стали бы такими, если бы не заботились о том, чтобы иметь побольше информации. Эндрю прав, кто-то что-то знает. Только этим можно объяснить все происходящее. Например, Мэтр Вайли и Рэм знали о грозящей опасности, и они постепенно, так чтобы это не бросалось в глаза, начали сворачивать операции однако не делали это поспешно, готовые в случае необходимости что-то потерять. Андрей обязался восполнить потери, благо Золотая все еще была на прежнем месте. Но переезд Тестя и Шурина они решили откладывать настолько долго, насколько это вообще возможно. Игра, которую затеял Андрей, была очень опасна. Стоило узнать о творящемся в баронстве Инквизиторам, Да даже тому же Игнатию, который знал только малое, и на Кроусмарш могли направиться полки в белых плащах с черными крестами. Священный крестовый поход, чтоб ему. Поэтому собирать всех дорогих людей в одном месте он не спешил. А на случай, если уж совсем припечет, у него был портал, в который он мог сбежать. Но дом для мэтра Вайля и его сына в Кроусмарше уже строился. Вернее, его строительство уже подходило к концу. Сейчас вовсю шли отделочные работы. Андрей решил пока не волноваться понапрасну. Кто мог поручиться, что его родственники, под большим секретом, не поделились со своими старинными партнерами этой информацией? А тогда получалось, что он мог испугаться своей собственной тени. Правда, могло оказаться, что источник вовсе не он, а кто-то другой. В конце концов, среди людей стали появляться те, кто был освобожден или бежал из плена. Но опять опасность, если и существовала, то на перспективу. Сейчас стояла середина лета. Время для вторжения не самое подходящее. Территория, занимаемая людьми, была довольно обширной. К тому же изобиловала укреплениями. А чего вы хотите, если каждый замок был маленькой крепостью? Хорошо. Большинство, как оборонительные сооружения, годились только для того, чтобы выстоять в маленьком междусобойчке или отбиться от какой-нибудь распоясавшейся и обнаглевшей банды. Но как минимум треть из них были неплохо укреплены. А города? Это были еще те крепкие орешки, которые не в раз и сгрызешь. Андрею вообще не верилось, что орки даже при самых оптимистических прогнозах сумеют выиграть эту войну за одну компанию. За один теплый сезон они могли подмять под себя не больше половины человеческого анклава. Почему? Ну, давайте прикинем. Итак. Армия орков непременно столкнется с армией людей. Вполне возможно, и даже скорее всего, пока эта армия будет собираться, орки успеют захватить часть земель. Затем произойдет генеральное сражение. Самое тяжелое и кровопролитное, потому как люди выставят неплохое войско. Так что если орки выиграют, а в этом Андрей не сомневался, вот хоть режь его, то и сами кровью умоются сполна. Потом им придется разгрызать каждый замок, каждый город, потому как людям попросту некуда уйти. Они будут сражаться с отчаянием загнанного в угол зверя. Даже потеря двух недель на взятие одного города будет работать против орков. Им банально не хватит времени даже для того, чтобы захватить все города Англии. Но ведь есть еще и Франция, и германские княжества. А германцы воевать умели. Недаром, несмотря на то, что их меньше, и территории у них не в пример скромнее, с ними не хотят связываться, с ними практически и не воюют. Те скорее предлагают свои услуги, как наемники. Да, Вольф, отряд которого в свое время нанял Новак, проявил себя не с лучшей стороны, но это не показатель». Итак, что может светить оркам реально? Захватить до наступления холодов плацдарм, посадить свои гарнизоны и выжидать весны, после чего вновь пополнить армию и продолжить захват шаг за шагом, город за городом, замок за замком. Долгосрочная перспектива. По-другому никак. Вот если бы они были людьми, тогда результат мог быть и иным. После поражения основной армии города просто могли сдаться на милость победителя. Что изменилось бы? Да, жители потеряли бы часть имущества, да, сменились бы господа, да, жизнь стала бы не в пример хуже под пятой захватчиков, но по большому счету все осталось бы так, как было. Орки же людьми не были, мало того, подавляющее большинство и знать в том числе. Считали их исчадиями ада, с которыми невозможно договориться. Война на уничтожение? Кто в такой ситуации станет сдаваться на милость победителя? Да даже если люди пересмотрят свое отношение к оркам, что это по большому счету меняет? Ведь даже если не котел, то людей ожидает рабство, всех без исключения людей. Нет, так просто оркам людей не подмять. Дельцы и не верят в то, что это возможно, просто те, кто выводит свои активы из южных провинций, прекрасно понимают, что они-то непременно окажутся на острие удара. И если не свернуть своих дел там сейчас, то завтра можно получить невосполнимые убытки. Наконец, на южной границе служили его два отряда. Сейчас ими командовали далеко не глупые Рон и тэд, которые уже известили бы его существу реальная опасность. Но людей нужно выводить из-под удара, потому что если начнется вторжение, то их уже будет не вырвать. Нужно будет переговорить с Аббатом Адамом, чтобы не направлять на границу своих людей со следующего года. Пусть их кто-нибудь сменит по весне. Сколько успели наработать опыта, все их. После длительной беседы с Эндрю, Андрей оставил его заниматься своими делами, а сам направился к священнику. Падре Иоанн попенял барону за такое небрежение служением Господа, но, как говорится, без фанатизма, а с добродушной насмешкой. Что и говорить, Падре Патрик постарался на славу, подбирая служителей для новой паствы. Как Андрей и предполагал, дела у паствы были в полном порядке. Появилась новая лекарка, которой так не хватало. Приходилось либо привозить лекаря из Новака, либо вести туда больных, если они были транспортабельны, и появление в селе своей лекарки снимало множество вопросов. Кстати, она уже успела проявить себя, вернув с того света одного из крестьян с хутора неподалеку от пограничного, которого буквально разорвал взбесившийся бык. Мужчине досталось, как говорится, по самое неболой. Сломанные руки, ребра, вспоротый живот. Сам Падре Иоанн, знаток в лекарском деле, вернее в той части, что подразумевала под собой лечение различных ранений, С хворями у него был большой пробел. Уже был готов отпевать крестьянина, но бабка Арея буквально совершила чудо. Нет, крестьянин все еще был не ходок и мертвенно-бледный, пока находился в доме у лекарки, но явно уже шел на поправку. Правда, ломать людей, а вернее их отношение к лекарке было тяжело. Так, когда она пришла в воскресенье на службу в церковь, вокруг старухи и ее внучки образовалось свободное пространство, несмотря на то, что свободного места было не так уж и много. Да чего уж там, мало было места. Явный намек на то, что не мешало бы расширить приходскую церковь. Но Андрей технично отправил к Джеффу и старости. «Они-то здесь все лучше знают, и им виднее, как все устроить. Ну что же...» Всему свое время, как говорится, терпение и труд. Джеффа он застал возвращающимся с учебного поля, запыленного, усталого, но довольного. Его явно радовали успехи его подопечных, да и встреча с бароном он был весьма рад. «Как дела, старый вояка?» И «Я вас рад видеть, милорд. Да только какой же я старый? Я еще форы молодым дам». «И это радует. Докладывай» докладываю обучение дружины идет по плану Честно признаться боюсь, что большему я их уже не научу. Оста только поддерживать форму. Все имеют боевой опыт, правда его никогда не бывает достаточно, но в мирных условиях большему их уже не обучить. гоняй до седьмого пота спуску не давай сдается мне что скоро им придется выступить в боевой поход. Что-то случилось? Джефф был прекрасно осведомлен обо всем, что было известно Андрею, а потому готовился уже к худшему. Нет, Джефф, с южной границы никаких известий. А вот с французами, похоже, начинается заваруха. Я решил, что нет смысла откупаться и на этот раз. Похоже, мне предстоит поход на войну. Для чего вам это нужно? Насколько я понял, у нас совсем другая цель. Недоумевающе поинтересовался Джефф. Цель-то другая, да вот только... Скажи, сколько людей из нашей дружины участвовало в настоящем большом сражении? Не в мелких стычках с парой сотен с обеих сторон. Не при обороне крепости, а в настоящем большом сражении. Зачем вы спрашиваете? Ответ вам известен. И десятка не наберется. Кстати, вы в него не входите. Вот и я о том же. «Людям нужен реальный боевой опыт больших сражений». «Могут быть большие потери», – не согласился Сюзереном Джефф. «Вообще, весь его вид говорил о двояком настроении. С одной стороны, он одобрял затею барона, а с другой, всем своим видом показывал, что затея ему крайне не нравится». «Могут. Я вспоминаю ту нашу первую схватку, когда мы вывели наших дружинников против разбойников». Помнишь, как ты тогда настаивал на том, чтобы мы сошлись в рукопашной, а я хотел решить дело только при помощи арбалетов? Вижу, что помнишь. Так вот, ты тогда был прав. А сейчас я считаю, что прав я. Столкновение малых отрядов и большого войска – это совсем не одно и то же. Так что этот опыт им необходим. Да и мне тоже не помешает. Тогда ситуация была совсем другой, милорд. Будут потери, большие потери, а сейчас мы не можем себе этого позволить. Причина вам известна. Тем не менее, я считаю это необходимым, а потери? Постараемся их по возможности избежать. Воля ваша, милорд. И сколько людей вы хотите повести? Всех. Всю дружину, что сейчас в наличии. Плюс всех новиков, которых сочтут готовыми наставники. Мальчишкам тоже нужен опыт, а со следующего года мы прекращаем посылать отряды на границу со степью. Думаете, начнется? Скорее всего. Император Гирдган и без того подарил нам слишком много времени. Три года. Я на это даже и не надеялся. Тогда я еще больше не понимаю, для чего нам нужно ввязываться в этот поход. Потому что такие войны выигрываются не мелкими отрядами, партизанищами в тылу врага а большими армиями. Повторяю, нам необходим боевой опыт подобных сражений. Хорошо, милорд, как прикажете. Я иду с вами. И не надейся, что тебе удастся отвертеться. Куда я без своего наставника? Даже и не думал, — довольно улыбнулся ветеран. Как дела с замком? Я гляжу, основное уже готово. «В этом году будет полностью закончен. Там практически остались только отделочные работы», – не без гордости заявил Джефф. Будучи на службе в той самой крепости Криста, где они успели прославиться, Джефф решил провести время с не меньшей пользой, чем его милорд. А проще говоря, он повторил тот финт с захватом соляного обоза, и через того же Эндрю организовал его реализацию. Правда, заработать столько же, сколько заработал Андрей, у него не вышло, как ни крути, но Эндрю не был ему другом, так что особо не стеснялся. А произошло это из-за того, что Андрей в беседе со своими рыцарями высказал пожелание, что неплохо было бы его вассалом обзавестись своими домами, читай замками, землями и дружиной. Он, Андрей, готов предоставить им таковую землю с отсрочкой платежа, но только в том случае, если они сами за свой счет озаботятся строительством замков. Джефф, не мудрствуя лукаво, решил заработать на соли. Если прошло один раз, почему не получится во второй? И не прогадал. Правда, практически все средства ушли на строительство замка, но зато теперь у него был свой дом. Замок получился не таким мощным, как Кроусмарш, но сооружение вполне солидное, способное выдержать довольно приличный штурм, к тому же грамотным был использован рельеф местности. В общем, штурмовать замучаешься, а потом, и Андрей не собирался бросать своего вассала на произвол судьбы. Вот и прекрасно, значит еще перед походом озаботимся передачей земли в твою собственность. Как мы и уговаривались, ты получишь земли к югу и востоку от Пограничного, до границы с Бильговым. И фактически прикрою южную границу Баронства. Что-то не так, Джефф? Нет, милорд, все правильно, просто мысли вслух. Джефф, мне не нравится, что ты думаешь, будто я пытаюсь тебя использовать в темную. Я на это не обращал вашего внимания раньше, но думал, что это и без того понятно. Ты получаешь эти земли... Рон получит земли по соседству с тобой, так что южную границу вы прикроете вместе. Тед получит участок так, чтобы прикрыть единственный проход через леса на востоке. Как видишь, я честен с вами и не скрываю своих намерений. Милорд, я и вправду ничего такого не имел в виду. Мало того, я с вами полностью согласен. Именно так и должно поступать. Так поступили бы и другие, разве только не стали бы раздаривать земли. Эээ! -э. «Поаккуратней со словами. Я никогда не говорил, что подарю вам эти земли. Вы выплатите мне все до последнего фартинга». «Конечно, выплатим», – улыбнувшись, согласился Джефф. «И обязательно все до последнего фартинга». «И еще. Конечно, мои воины пока побудут у тебя в подчинении, но своей дружиной все же тебе придется озаботиться. После похода, разумеется». Андрей это сказал с умыслом, чтобы старый вояка понял, что поход для него лично еще и шанс слегка обогатиться за счет добычи. Тот прекрасно его понял. Как и предполагал Андрей, Эндрю был в восторге от увиденных им стрельчатых окон, забранных непривычной слюдой в маленьких рамках, способной пропускать только скудный свет а большими прозрачными стеклами, через которые свет буквально заливал внутренние помещения. Но больше всего его удивило именно то, что, не открывая окон, можно было спокойно смотреть за тем, что происходит на улице. Вот этого от слюдяных окон добиться нельзя было ни при каких условиях. Двойное остекление способствовало сохранению тепла, это уже объяснил Новак. Андрю настолько захватила будущая перспектива, что он тут же хотел кинуться в обрывистое, чтобы поближе познакомиться с производством. А что ему оставалось делать, если на его разумные вопросы, как то: какова себестоимость изделий, каковы размеры полотна, какое количество способно производить мануфактура и многие другие, Андрей мог дать только расплывчатые ответы. Однако этому его желанию помешали два обстоятельства. Первое в лице Ричарда, который тут же захватил дядю Эндрю в плен, так как изрядно по нём соскучился. И второе в лице Джона, сорванца неполных трёх лет во всех начинаниях, безоговорочно поддерживавшего своего старшего брата. Анна всё же осуществила свою угрозу и родила второго мальчика. Правда, потом смилостивилась, пообещав третьей дочку. Сейчас она уже была на шестом месяце. И все в один голос утверждали, что она вынашивает именно девочку. Андрея это обстоятельство радовало особенно, так как он всегда помнил своих дочерей и то, какими бывают ласковыми девочки. Когда он представлял себе свою будущую дочь, сердце начинало сладко ныть, а по телу разбегалась приятная эстома. Эндрю и сам, будучи семейным человеком и отцом, успел истосковаться по семейному очагу и уюту, так как покинул дом еще по весне. И потому с легкостью отложил поездку и сдался на милость этих обаятельных сорванцов, решив передохнуть денек в кругу семьи своего друга и подруги по детским забавам. Так что остаток дня прошел в праздном ничего не деланье, хотя это с какой стороны посмотреть... Ребятки не дали расслабиться ни гостю, ни отцу, который, к сожалению, также не столь часто попадал в их плен. Однако уже во время завтрака Эндрю вновь перешел в атаку, поинтересовавшись, когда же они направятся в обрывистое. Возразить и предложить ему еще погостить Андрей не мог, так как в любой момент мог появиться гонец от Маркграфа, а значит времени было не так уж и много». Перед отбытием Андрей отдал распоряжение, чтобы вызвали Жана со всеми его людьми с Орочьей стороны. Его полусотня егерей посменно систематически пропадала на том берегу Яны, оттачивая свое мастерство лесных походов, выслеживая и уничтожая отдельные Орочьи отряды. Иногда они осмеливались на нападение на Орочьи поселения, вот только проделывали они это лишь на землях соседних племен, чтобы не провоцировать племя, находящееся напротив прохода. Этим доставалось только в том случае, если они осмеливались приблизиться к Яне. За прошедшее время желающих прогуляться в эту сторону было все меньше. Ну и половину людей в таких отрядах, не больше десятка человек, всегда составляли воины из дружины Андрея, так как, по его мнению, навыки лесовиков и для них были необходимы. В этот раз в поиск на орочью сторону отправился и сам Жан. Но он был необходим здесь. Конечно, не доверять Робину, который, выйдя в отставку у сэра Свенсона, решил осесть в Кроус-Марше, оснований у него не было. Но когда здесь будут двое, оно как-то надежней. Робин появился в Кроус-Марше вскоре после памятного боя с орками, который вновь принес славу Андрею, только теперь в северных пределах королевства. Появился он не один, вместе с ним решил перебраться в баронство и непокорный Итан Одли. В свое время этот ветеран пытался встать в пику новому владетелю баронства, так как последний вышел из низов, и воин считал для себя зазорным подчиняться выскочке из неблагородных. Не воспользоваться тем, что к нему попал такой опытный ветеран, как Робин, Андрей попросту не мог. Но не предлагать же старому вояке осесть на земле, если у него было совсем другое призвание. К тому же Тед Шатун был теперь при деле. Вскоре ему предстоял поход в степь во главе отряда дружинников, а детвора оставалась без наставника. К удивлению Андрея, Одли пожелал остаться при друге. Андрей усомнился было в разумности решения принять на службу и его. Одно дело позволить бывалому воину поселиться на территории баронства, как обычному арендатору, и совсем другое – поставить его в строй. В памяти Новака было слишком свежо воспоминание о непокорном характере ветерана, но сомнение развеял сам Итан. «Сэр, позвольте, как равный с равным». «В последний раз». Было дело, Андрей пытался вразумить непокорного, но избрал неверную тактику, начав разговор как равный с равным, без чинов. Ошибка, стоившая ему авторитета в глазах воина. Он выполнял приказы и исправно нес службу, вот только не от того, что зауважал Новака, а потому что не хотел подводить своих старых боевых товарищей. Робина, командовавшего тогда людьми Маркграфа, и Джеффа, руководившего вассалами новоявленного барона. «Ну что же, говори, Итан, в последний раз. От меня вы не будете иметь проблем. Ты хочешь сказать, что подчинишься мне безоговорочно? Да? И что же изменилось? Просто я убедился, что все, что о вас говорили до этого, истинная правда, и что вам не нужно мне ничего доказывать». «Тебя впечатлила битва с орками?» – не скрывая иронии, проговорил Андрей. «Нет, меня впечатлило то, как вы обошлись с наемниками», – столь же иронично ответил ветеран, имея в виду то обстоятельство, что когда наемники Вольфа попытались их бросить, своими действиями подставляя под удар крестьян и ремесленников, а также семьи его самого и его дружинников, Андрей со своей дружиной истребил отряд наемников». Всех до последнего человека. Затем ветеран подобрался, и, прижав правую руку к левой стороне груди в воинском приветствии, давая понять, что беседа принимает официальный характер, закончил. «Сэр, лучник Итан Одли готов служить вам верой и правдой!» «Итан, я всегда готов выслушать мнение своих воинов, но я не потерплю неповиновения. Ни в какой форме. Ты это понимаешь?» «Да, сэр». «Джефф» «Да, милорд». «Определи нового воина». «Есть, милорд». Вот так и вышло, что обучением мальцов на территории приюта занимался Робин, а Итан ему в этом помогал. Правда, перед этим они оба прошли новый курс обучения и прогулялись в степь, где пробыли ровно год. К моменту их возвращения как раз заработал приют, и они обосновались при нем. Сейчас они вместе со своими воспитанниками были в Кроусмарше. Дорога до Обрывистого была не столь уж и долгой, так что уже через три часа они были в селе. Вернее, они не стали заворачивать в само село, а миновав его, направились прямиком на промзону. Однако Эндрю не смог удержаться, чтобы не высказать своего мнения об этом населенном пункте. «Вот смотрю я на твои села, и глаз радуется. Да чего они все у тебя ладные и пригожие?» Мне тоже нравится. А чего ты проявляешь такую заботу о людях? Мне думается, что живи они в таких же условиях, как жили и раньше, да при таких же заработках они были бы не менее довольны. Возможно. Но мне кажется, что если сделать их быт гораздо лучше, то это возвысит их в своих глазах. А потом, как бы сытно не жили люди без внешнего проявления довольства, мнение о себе у людей останется на прежнем уровне». Я даю им возможность в первую очередь подняться в своих глазах. Я даю им шанс. А они уже сами решают, подняться им или упасть. Знаешь, пока я не встретил среди них тех, кто захотел бы опуститься хоть на ступеньку ниже, чем есть сейчас. Ты посмотри на их дома. Ведь большинство не удовлетворяется тем, что дома добротные и просторные. Кто-то делает пристройки, кто-то достраивает хозяйственные блоки. В общем, вносит что-то свое, чтобы выделиться. Возможно, это происходит от того, что к тебе переселяются те, кто хочет что-то изменить в своей жизни. Те, кого что-то не устраивало там, где они жили раньше. А потом, ты им предоставляешь возможность жить более обеспеченной жизнью, чем они жили раньше. Я наслышан о том, что ты берешь только пятую часть от их урожая. Не только урожая, но и от их доходов по части ремесел. Но у них остается весьма немало. Конечно. Я вообще считаю, что если бы бароны уменьшили аренду, то на круг они получили бы больше. Это как? А вот так. У баронов крестьяне предпочитают обрабатывать небольшие клочки, так как если увеличится надел, то сразу увеличится и арендная плата, и у крестьян опять фактически останется только на прокорм, Поэтому им невыгодно возделывать большие участки. Зачем, если практически все попадет в закрома барона, причем вне зависимости от того, урожайный год или нет? У меня ситуация другая. Хочешь возделывать один надел? Ради бога, возделывай. Отдай пятую часть, и остальное тебе на прокорм. Хочешь больше? Нет проблем. Вот тебе больше и надел. Ты опять отдашь пятую часть, и не больше. Год урожайный ты отдашь больше, Не уродила земля, меньше. За этим строго следят старосты. Попался на обмане, не обессудь. Как-то легко все у тебя? Ну, не так уж и легко. Одна только затея с банями и введением в обиход мыла едва не подвигла людей на бунт. Спасибо падре и его единомышленникам, вразумили народ. А стоило ли заставлять людей еженедельно мыться в бане, да еще постоянно пользоваться мылом? Оно как-никак денег стоит. Ну, не хотят, так пусть ходят грязными. Твоя ошибка в том, что ты считаешь, что во мне все еще сидит та брезгливость к грязи, которую я принес из прошлой жизни. А ведь это не так. Грязь – это болезни, язвы, коросты, кровавый понос, наконец. Знаешь, ведь у меня на землях от болезней умирает гораздо меньше людей, чем в других местах. Благодаря чистоте, буквально насажденной им, смертность среди детей очень низкая. А ведь в других местах чуть не половина детей умирает во младенчестве. Конечно, в этом немалую роль играет и то, что я правдами и неправдами тащу сюда лекарей, которые здесь становятся уважаемыми людьми. Поймав ироничный взгляд купца, Андрей нехотя поправился. Хорошо, отношения к ним здесь пока мало, чем отличается от того, как к ним относятся в других землях. Но отличается и в лучшую сторону, а это уже немало. Главное, что процесс пошел, и священники трудятся в этом направлении. Ладно, мы прибыли. Заметили их еще издалека, а потому в воротах чистокола, отгораживающего промзону, их встречал сам староста в окружении других мастеров. «Здравствуйте, милорд!» – чинно поклонившись, приветствовал его Грег. Остальные также поспешили отбить поклоны, оглашая окрестности приветствиями. Вот только у них они были пониже и подобострастнее. «Ну что же, они не старосты и не вассалы». «Здравствуй, Грег!» «Здравствуйте, мастера!» – не преминул он выделить старосту. «К каждому из вас я обязательно подойду и переговорю отдельно. Пока же переговорю со старостой, поэтому возвращайтесь на свои рабочие места». «Мастер бон «Да, сэр. Вот наш уважаемый купец Белтон хочет переговорить с вами отдельно». «Эндрю, это мастер-стекольщик бон «Так что можешь начинать его терзать, вопросов у тебя хватает». «Это точно», легко спрыгивая с коня и подходя к мастеру, проговорил купец. «Ну а теперь давай пообщаемся с тобой», – обратился Андрей к кузнецу, когда они остались вдвоем. «Судя по твоему загадочному виду, тебе есть, что мне поведать». «Это так, милорд», – не без гордости произнес Грег. «Но давайте пройдем лучше ко мне, я покажу вам все наглядно». Конторка Грега располагалась в отдельном домике неподалеку от цехов. Здесь же в отдельных комнатках располагались и рабочие места других мастеров, поставленных во главе производства. В частности здесь располагались мастер, ведающий волочильней. Он же занимался изготовлением изделий из проволоки. Мастер по производству арбалетов, в веденье которого находилось и изготовление карабинов. Мастер, в веденье которого находился штамповочный цех. Здесь уже производились не только наконечники для стрел и арбалетов, но и штамповались из бронзы ложки, изготавливались легкие лопаты и тяпки, получившие большое распространение, придя на смену старым, громоздким, неудобным и жутко дорогим предшественникам. Стальные пластины для усиления кольчуг или кожаного доспеха. Здесь же располагался и старик Тони, который занимался не только выплавкой стали, но и вообще всего железа, потребного для остального производства а потому работы ему хватало. Эндрю все же выполнил свое обещание, и поставки руды теперь стали практически бесперебойными. Оставалось неудобство с доставкой, так как руда не весь путь проделывала по реке. Но с этим ничего не поделаешь. Когда они вошли в кабинет Грега, тот выдвинул ящик стола и извлек из него деревянный футляр из полированного дуба. Водрузив этот футляр на стол, он не менее торжественно откинул крышку и представил Андрею на осмотр его содержимое. Едва взглянув внутрь, Новак тут же расплылся в улыбке. «Получилось? Еще как, милорд. Правда, это не карабин. Слабоват. Но вы ведь говорили, что он нужен только для ближнего боя». «Все правильно». Андрей извлек из футляра, лежащий на бархатной подстилке, самый настоящий пистолет. Вот только он несколько отличался от привычных конструкций. Он сильно походил на обрез из двустволки, но это только внешне. Рукоять у него была под более удобным углом. И это была именно рукоять, роль которой исполнял несъемный баллон со сжатым воздухом, отделанный кожей. Заряжался пистолет путем перелома стволов, куда вставлялись две пули. Выстрел производился при помощи двух спусковых крючков, каждый на свой ствол, Соответственно, появились два клапана. Вместо одного, впрочем, и систему спускового механизма также претерпела изменения. Два взводимых рукой курка ударяли по бойку, который, в свою очередь, воздействовал на клапаны. Прицельного приспособления как такового не было. Была планка, как на охотничьих ружьях. Впрочем, сфера использования его исключала большие расстояния, а значит, этого было вполне достаточно. Вес, правда, получился весьма изрядный, около трёх килограммов, но всё же много меньше, чем у карабина. И это-то оружие уже можно было использовать одной рукой. Ещё в футляре оставались баллон от карабина, чему Андрей немного удивился, но справедливо полагал, что объяснение не заставит себя долго ждать, а также средства по уходу. Что не говори, но пневматическое оружие при всей его эффективности было капризным. Это не автомат генерала Калашникова. Чистка ему нужна была постоянная и вдумчивая. Калибр мы оставили как у карабина, и нарезку стволов делать проще, и пули те же. Правда, использовать придется только бронебойные, так как у Свинцовых пробивная сила совсем уж слабая. Баллона хватает на четыре полновесных выстрела. На пятнадцать шагов пробивает любой доспех. Кольчугу около двадцати... Кожу, шагов на 25 но на таком расстоянии попасть уже трудно. А увеличить дистанцию никак не получится? Пробовали, милорд. Да только ничего не выходит. Мы сделали баллон под стандартное давление, как у карабинов, чтобы, значит, использовать один насос под все оружие. Это, как ее... уни... универсальность. Во-во, она самая... «А чтобы этот пистолет сделать еще мощнее, и баллон нужно с более толстыми стенками. Тяжело получается. А пуля все едино летит, куда захочет. Ствол нужно увеличивать. А тогда это уже получается с карабин. «Все правильно. Это вспомогательное оружие. Оно должно быть по возможности маленьким и удобным, чтобы пользоваться одной рукой. Вторая будет занята клинком. Ну, тогда и вовсе получается, что стрелять придется в упор». Растерянно разведя руками, проговорил кузнец. «Нет-нет, грег все просто замечательно, но, как говорится, получив малое, хочется большего». «При всем уважении, милорд, но это немало», — слегка обиделся изобретатель. «А потом и ваши пистолеты не сильнее этого». «Все, старина, я сдаюсь. Где можно испытать?» «Так это еще не все, милорд. Для чего думаете, я баллон от карабина здесь пристроил?» Вон, видите, сзади на рукоять кожаный клапан. Убираем его в сторону, а там еще один клапан в баллончике, куда вкручивается вот этот переходник. Узнец извлек из ящика указанную деталь, которую Андрей поначалу не рассмотрел, а вернее не обратил на нее внимания. А к переходнику присоединяется баллон от карабина, а тогда уже 20 полных выстрелов. Но это так, на всякий случай». Рассматривая то, что наизобретал грек, Андрей просто поражался тому, как этот человек все схватывал на лету. Еще черт знает когда, он, рассматривая его Стечкин, поинтересовался, для чего нужны полозья на обратной стороне рукояти. Тогда Андрей объяснил ему, что к ним должна крепиться стандартная кобура, после чего пистолет становится мини-карабином. Кобуру кузнец изготовил и преподнес своему господину Грегу но, как выяснилось, сделал себе зарубку на будущее. При штурме зданий это оружие будет просто незаменимо. Это не неуклюжий карабин. «Ну, что я могу тебе сказать?» «Порадовал, так порадовал!» «Так где мы можем испытать твое изделие?» «Док за цехами, Вдоль частокола мы организовали стрельбище, где испытываем карабины. Можно пойти прямо туда», – радостно проговорил кузнец. Тянуть с этим не стали и тут же направились на стрельбище. Произведя с пару десятков выстрелов, Андрей остался доволен оружием, несмотря на то, что пистолет оказался слегка неказистым и громоздким. Вероятно, благодаря весу, а возможно из-за того, что пневматика – это все же не порох, отдача была не такой сильной, как он ожидал. Кстати, слова Грега о том, что на 25 шагов попасть трудно, не оправдались. Андрей попал в центр мишени всеми пятью пулями. Все же, наверное, практика здесь имела более решающую роль, чем предполагал кузнец. Новак дал добро для начала производства, тут же начав наседать на своего главного оружейника и промышленника, требуя обозначить сроки, когда он сможет обеспечить этим оружием всю дружину. Ответ Грега был весьма расплывчатым, так как он все еще не обеспечил всех потребностей в карабинах, хотя технология их производства была налажена. Выслушав все его доводы, Андрей посмотрел в упор. «Грег, ты знаешь, для чего мне нужно это оружие, и знаешь, что времени у нас нет. Боюсь, что уже следующей весной к нам припожалуют гости, так что времени у нас только до начала лета. Это в самом лучшем случае. А так нужно готовиться к началу мая». Поэтому твои расплывчатые ответы меня не устраивают. Милорд, если вы хотите, то я могу бросить все силы только на изготовление оружия. И тогда можно говорить о сроках. Но я так мыслил, что деньги тоже нужны. А значит и производство иного мы прекратить не можем. Как я могу вам обещать? Я сделаю все, что в моих силах, клянусь. Твердо могу обещать только то, что к концу весны вы будете иметь пистолеты на каждого воина. Это именно тот ответ, который я и хотел услышать. Ну что, пойдем обратно? У меня для тебя есть сюрприз. Сюрпризом, предоставленным Андреем Грегу, оказались листы бумаги с чертежами. Андрей специально не стал говорить ему, что это, внимательно наблюдая за кузнецом. Грег, поняв, что в этом кроется какой-то подвох, стал внимательно рассматривать принесенные бумаги. Как не веселился Андрей, но Грег сумел стереть с его лица улыбку, с уверенностью определив, что за чертежи ему предоставил Сюзерен. «Не иначе, как вы хотите, чтобы я изготовил пулемет?» «А ты поднаторел в чертежах. Так и у вас они стали не такими топорными, как раньше. Тоже, вижу, руку-то набили». Я гляжу, что за основу вы взяли ваш пулемет. Да, долго думал, но ничего умнее придумать не сумел. Затвор, я смотрю, такой же, как затвор э, вашего с поршнем. Так стало быть, затвор получается тяжелым и остается на месте, а когда пуля уже набирает скорость и ничто ее остановить не может, часть воздуха по каналу давит на поршень, и тогда только тот отбрасывается назад. Но, как обычно, ничего рассчитать вы не можете. Увы, Грек. Только методом проб и ошибок. Ну, пойти должно легче. Все-таки и карабины, и пистолеты мы уже освоили. Но когда я смогу изготовить этот пулемет, я даже и не знаю. А чего он такой большой-то? вон вы под него даже повозку нарисовали. Эта повозка будет называться Тачанка. И она с пулеметом будет одним целым. Вот смотри. Здесь устанавливается пулемёт, под ним два больших баллона с воздухом и насос. Всё это соединено вместе как единый механизм. Единственно, вот тут подводная трубка с воздухом имеет шарнир, чтобы пулемётом можно было повести в стороны, вверх и вниз. А закачка воздуха в баллон будет осуществляться при помощи цепной передачи. Установим шестерню на колесе, а вторую на приводе насоса. Тачанка едет, насос качает воздух. А как давление станет слишком большим, баллон-то и разорвать может. Не разорвет. Во-первых, шестерню сделаем разъемной. Не нужно качать, к примеру, на марше. Отсоединим. А в боевых условиях соединение будет постоянным. А чтобы баллон не разорвало, есть во-вторых. Вот здесь установим предохранительный клапан. Вот такой конструкции. Если давление воздуха становится слишком большим, то лишний воздух будет стравливаться. Больно уж все мудрено, милорд. «Не спорю, мудрено. Но только если ты сможешь это сделать, то ты даже не представляешь, что ты сделаешь». чего не представляю? Можно подумать, меня не было в тот день в башне. Очень даже представляю. Только если бы еще и знать, какой силы нужна пружина, какой вес должен быть у затвора, какой размер у отводного канала, на каком расстоянии этот канал сверлить вообще, да какое давление воздуха в баллоне». Вопросов-то много, а вы можете ответить только в общем, мол, надо вот так и вот так. Грег сказал это так, словно хотел попрекнуть своего сюзерена за то, что он такой недоучка. Все-то он знает, да вот только все не до конца. Ну извини, как могу. Не скрывая обиды, проговорил Андрей, хотя по большому счету обида была не на кузнеца с его высказываниями. Подобное общение между ними во время, так сказать, рождения чего-либо нового, давно уже было нормой. Обида была на самого себя. Ну что мешало не учить, а хотя бы прочитать целую гору разной литературы, а не развлекательного чтива? Сейчас бы он мог все это вспомнить и использовать. «Милорд, давайте так. Сначала я налажу выпуск пистолетов, а как процесс пойдет, я займусь пулеметом». Получится, что успеть или нет, мы не знаем. А пистолеты они вон уже, считай, готовы. Добро, действуй. И еще, милорд, надо бы пистолет-то испытать, а то ведь стрельбище одно, а бой другое. Я передам его Жану. Раз уж он у нас начал испытывать карабины, ему и продолжать испытывать все новое. Ну что, пошли смотреть остальное? Как тут у вас дела-то? «Пойдемте, милорд». При этом он приосанился и деловито повел плечами, огладил бороду, и по его поведению Андрей понял, что краснеть тому не придется. Обойдя производственные цеха, Андрей в который раз порадовался тому, что на территории баронства нашлась такая речка, как Обрывистая, так как ее бурное течение снимало множество проблем – таких как устройство нескольких запрут и каскада для того, чтобы обеспечить работу сразу нескольких водяных колес. Замерзала она гораздо позже, а оттаивала раньше, чем другие реки, так что работы длились больший срок. Как и предполагалось, вопросов у Андрея практически не возникло. Правда, как всегда, пришлось выслушать жалобы на нехватку людей, но что он мог с этим поделать? Людей вербовали настолько быстро, насколько это было возможно. Ручеек из переселенцев не иссекал, но и не превращался в полноводную реку. А по самым скромным прикидкам, на территории баронства вполне достаточно было места не менее чем для ста тысяч человек. Но тем не менее и те пятнадцать, что имелись в наличии, да еще и для столь короткого срока, это было весьма немало. Однако людей не хватало хотя бы по той простой причине, что шли в основном именно крестьяне, чтобы осесть на земле. В стеклодувном цеху они застали Эндрю, который был, как говорится, в состоянии шока. Нет, оконное стекло это конечно прекрасно, но увиденные им образцы посуды из стекла, видя ажурные вазы и графины, изящные бокалы, большие пивные кружки, Он буквально захлебывался от восхищения. Стеклянная посуда здесь делалась и раньше. В этом, в общем-то, не было ничего удивительного. Вот только у мастера Бона эта посуда была какой-то невесомой, что ли. А потом, орнамент из разноцветного стекла делал их настолько непривычными взору, что эта посуда разом должна была оставить позади всех предшественников». Немалую роль в этом должно было сыграть и то, что ему удалось добиться абсолютной прозрачности и однородности стекла, без пузырьков воздуха, что уже само по себе ставило его изделие на высшую ступень. Однако, когда по прибытии Андрея мастер Бонн представил ему на обозрение подзорную трубу, и Эндрю, едва взглянув в нее, тут же оторопел. Его мозг был не в состоянии даже навскидку выдать сумму, на которую можно было рассчитывать при реализации того, что делали в этом цеху. Производимое у стеклодувов было весьма дорогим удовольствием, а потому не по карману простым людям, ну если они недостаточно обеспечены. Такие, как, например, купцы и менялы, вполне могли себе позволить иметь такую роскошь. А вот подзорные трубы – это вообще отдельная статья. Рыцари, не глядя, будут отваливать за них серебро по весу изделия. Эндрю в приватной беседе с Андреем даже задал вопрос, нельзя ли их как-нибудь утяжелить. Ну, сделать, к примеру, вставки из свинца. Но был поднят им на смех. Тот заявил, что пока не обеспечат этими трубами в достаточном количестве свою дружину, о продаже вообще не хочет вести речь. Но после весьма продолжительного спора сдался, и они решили, что треть все же пойдет на продажу. Не сказать, что купец был доволен, но, скрипя сердце, вынужден был довольствоваться и этим. Андрей во многом доверял другу. Но во многое и не посвящал, так как тот здесь бывал только наездами, а потому мог стать невольным распространителем ненужных сведений. Трубами же он и сам остался весьма доволен. Нет, конечно, это не цейсовская оптика, да и до рядовой в том мире им было далеко, но все же... Представленный образец давал примерно шестикратное приближение. Правда, при этом только по центру картинка была четкой. Края были размытыми, но это уже весьма много. Признаться, Андрей не ждал, что за каких-то три месяца мастер бон сможет получить приемлемые линзы. Но Стеклодув, несмотря на все похвалы Андрея, все же остался слегка недоволен своей работой. Хотя похвалу и принимал с улыбкой, но была в ней талика скепсиса. Вина за это полностью лежала на Андрее. Дело в том, что, пытаясь объяснить, чего он хочет в результате, он показал стеклодугу оптику от СКС. Таким образом, конечная цель мастеру теперь была ясна. Но также было ясно и то, что до нее ему еще очень и очень далеко. Бросив задумчивый взгляд на упрямо поджавшего губы мастера, Андрей даже разулыбался. Цейс там или не Цейс – Но качество его оптики этот мастер все же превзойдет, в этом Новак был уверен на все сто. Вот только нужно будет вспомнить все, касающееся раздела оптики из физики. Уж учебники, хочешь не хочешь, им были прочитаны от корки до корки. Так что оставалось только всё записать, передать мастеру и разъяснить в меру своего разумения. А дальше все в руках стеклодува. К концу их совместного путешествия Андрей сумел убедить Эндрю в необходимости начать строительство собственного дома в Кроусмарше. Конечно, у него был отличный дом в Дувре, но не годится как-то, что единственный купец, ведущий торговые операции с баронством, не имеет здесь своего жилища. Разумеется, Андрей думал о другом, когда предлагал Белтону начать строительство. Он хотел, чтобы у Эндрю был, так сказать, запасной аэродром, Если, или вернее, когда, дела пойдут совсем плохо. Кстати, Эндрю, не подскажешь, что там происходит на границе со степью? Ирон и Тед прислали изрядные суммы, так что у мастер Лукас уже начал закладку замков для них обоих. Они что там, повадились совершать набеги на стойбище орков или грабят все орочьи соляные караваны? Грабить – это твой удел и удел твоего первого помощника Джеффа. Эти ребята гораздо умнее... Они просто добывают эту соль на том самом озере. А я ее реализовываю. У меня уже даже постоянная клиентура на нее имеется. А также торгуют теперь ею везде, где есть мои лавки. Кстати, и у тебя здесь тоже реализуется эта соль. Как ни странно. Но твои люди могут себе позволить, если не готовить на такой соли, то иметь ее в салонке на столе. И что, многие используют эту соль? Нет, конечно». Но понемногу этой соли у меня есть в каждой лавке. А как им это удалось? Ты не знаешь? Вообще-то это не касается ни потерь, ни боевых операций, поэтому об этом они мне и не докладывали. Но может ты восполнишь этот пробел? С удовольствием. Так вот, твои парни, ну в смысле сэр Рон и сэр Тед, решили, что грабежом много не заработаешь, а потому стали думать над тем, как им наладить добычу соли. Думали они думали и надумали провернуть нечто похожее на то, что было в Кроусмарше. А именно добиться того, чтобы их не трогали на берегу озера. Тем более, что, как они мне сказали, между орками нечто вроде табу уже есть. Ну да, на озере у них действует некое перемирие. Вот-вот. Собрали они обе свои полусотни и выдвинулись к этому озеру. Заняли оборону на каком-то холме... Там когда-то люди вроде форт хотели поставить. Так вот, заняли они оборону, зарылись в землю, отрядили десяток, открыто начали промывку соли и стали ждать. Ворки от такой наглости рассверепели. Их там было три отряда, навалились скопом. В общем, в первый день они потеряли около сотни. Потом откатились и расположились в недосягаемости. Решили дождаться ночи. А твои парни обошли всех перебитых, мертвых снесли в одно место и оставили, не взяв с них ни единого трофея. Нашлось из пару десятков раненых. Этих они перевязали и тоже отнесли, устроив их немного в сторонке от мертвых. И возле них воткнули шест с белой овечьей шкурой. Как было известно Андрею, для степняков белая овечья шкура означала знак перемирия или переговоров, так как белый цвет был цветом непорочности, а овца считалась самым безобидным животным. Там же они сложили три десятка мешков с зерном. Примерно через час орки приблизились к своим погибшим и раненым, забрали и тех, и других. А еще через час к холму приблизился орк с белой шкурой. Ты не поверишь, но он говорил на английском. Плохо, но твои рыцари его поняли. В общем, поговорили, и орки ушли. Больше на твоих людей никто не нападал. Правда, на обратном пути на них все же напали, но им удалось отбиться». Соли они добыли совсем немного. Ну да не за ней в тот раз ходили. В следующий раз они вновь стали лагерем на том же месте. На этот раз на них никто не нападал, так что соли они намыли изрядно. Три дня добывали. Когда уходили, на них снова напали, но они опять отбились. Потом, как мне кажется, оркам надоело терять своих воинов, потому что нападений больше не было». И как же подобное допустили инквизиторы, или они и больше не сопровождают отряды в степи? Как же не сопровождают? Да только сэр Рон говорит, что они уже не те стали. Раньше, говорит, они всех орков и всю добычу самолично осматривали, а теперь словно обленились. И переговорам с орками не мешали, и никак это не осудили. Эндрю всем своим видом показывал, что сам не меньше поражен происходящим. «Надеюсь, об этом ты и не рассказываешь на каждом перекрестке», – озабоченно поинтересовался Андрей. «Я еще с ума не сошел. но вот только удивительно это все. Я не слышал, чтобы с орками о чем-нибудь договаривались. Да и вообще не слышал, чтобы с ними хоть кто-то пытался общаться. Только рубились. А этот орк, который говорит по-английски?» «А чего ты хотел, если у них есть пленные из людей?» Говоря это, Андрей пришел к выводу, что людей нужно выдергивать оттуда как можно скорее. Его вассалы, как говорится, уже не видят берегов, если пошли на подобное. Вот только как обставить их возвращение раньше срока, он не представлял. А для чего им учить язык пищи? Они же не пытаются узнать, как общаются между собой скотина. А может они и язык животных знают, нам-то откуда знать? «Странный ты какой-то. Я тебе говорю о неслыханном, а ты так спокойно к этому относишься. За куда меньше и отправляли на костер. Ну, тебя ведь тоже можно отправить на костер, только за то, что ты знаешь правду обо мне. Разве не так? Так-то оно так. А между тем, чего тут дьявольского или противного богу? Просто я немного иной, а с другой стороны. Ваши предки тоже пришли сюда из моего мира». «Ты хочешь сказать... Я хочу сказать, что не все так просто, как кажется. Думай, делай выводы, но только ради всего святого не нужно говорить об этом с кем-нибудь другим. «Ты что-то от меня скрываешь», – глядя Андрею в глаза, уверенно заключил купец. «Ну ты-то тоже не обо всем мне рассказываешь. Но я хотел бы знать...» «Узнаешь. Всему свое время. Только не спеши увидеть во мне еретика». Придет время, и ты все узнаешь. Надеюсь, у тебя не пропало желание построить здесь дом. Честно признаться, у меня возникло большое желание начать это строительство как можно скорее. Я прямо как наши спутники по первой встрече. Хочу быть поближе к тебе, потому что мне кажется, что чем ближе я окажусь к тебе, тем безопаснее это будет и для меня, и для моих близких. Вот и начинай строить. Городок у нас маленький, но постепенно растет». Только со строительством, боюсь, так быстро не получится. Я уже думал выделить средства из своей казны на строительство замков, но парни прекрасно справились и без меня. Так что в первую очередь строители займутся возведением замка сэра Рона, потом сэра Теда, а уж потом всем остальным. Я мог бы привести сюда артель строителей? Можно. Но только если они пожелают сюда перебраться навсегда. Эндрю бросил внимательный взгляд на друга и некоторое время молча изучал его, словно впервые увидел, но затем все же поинтересовался. «А почему такие условия? Раньше ты не был против использования наемных рабочих. Что изменилось?» «Изменилось то, что теперь у меня есть местные жители, которые занимаются этим делом, и мне не хотелось бы отнимать у них хлеб и кормить рабочих наемных, которые потом уйдут отсюда». «Не вижу логики». Если артель, которую я приведу, поселится здесь, разве она не заберет хлеб у тех, кто уже здесь живет? Но тогда это будут уже местные рабочие. Нет, я решительно тебя не понимаю. То ты предлагаешь мне построить здесь дом, потом отказываешь в строителях. Я хочу привести наемных работников, ты опять отказываешь? Мне что, уговорить строительную артель на переселение сюда? А вот это было бы неплохо место здесь все еще много, работа тоже хоть отбавляй. Понятно. Ты одной стрелой хочешь убить сразу две дичи. Ну, ты-то тоже не стесняешься на мне зарабатывать, хотя мы и друзья. Андрей бросил лукавый взгляд на Эндрю. Тот посмотрел на него не менее лукаво, а потом они разразились дружным хохотом. Конечно, Андрей не стал озвучивать истинную причину, которая заключалась в том, что он всячески хотел оттянуть просачивание в Большой мир информации о том, что на самом деле происходит в Кроусмарше. Ни к чему это. Конечно, все в конце концов вылезет наружу, но хотелось бы, чтобы это произошло как можно позже. Когда он сможет отстоять свои земли и защитить своих людей. Да, двое представителей высшей иерархии Инквизиции дали ему добро на кое-какие изменения, но они нипочем не согласятся на то, что в действительности здесь происходит. А происходящее здесь настолько выбивалось из привычного уклада, что они в первую очередь будут противиться этому всеми силами, а сил у них хватало. Если коротко, то в Кроусмарше духовенство во многом отходило от дел мирских, отдавая их на откуп правителю. Согласившихся на это священников было мало, пока только шесть, до да десяток монахов, столько же служек, два штатных, так сказать, инквизитора, которые набрали себе еще восемь человек из ушлых проныр. Вот, пожалуй, и все духовенство нового типа, на которое он делал упор. Но это количество должно было возрасти, потому что некоторые из крестьянских детей также тяготели к жизни, целью которой должно было стать служение Господу. Были несколько человек из числа сирот, которые хотели посвятить себя подобной доле, но пока они были лишены выбора, так как им предстояло в первую очередь стать воинами. Но им не возбранялось заниматься учением более углубленно. Мало того, это еще и поощрялось. Верные воины – это хорошо, но куда важнее иметь священников, которые смогут оказать не меньшую поддержку в будущем, пусть и не на поле брани. Но пока им предстояло пройти путь воинов, а вот если даже после этого они пожелают связать свою жизнь со служением Господу, Андрей даже не попытается стать у них на пути, потому что после этого у него не будет более надежных союзников». Гонец нашел их уже в пограничном, куда они вернулись после обрывистого. Развернув свиток, Андрей прочел послание маркграфа, в котором он сообщал об объявлении войны Франции и фактически призывал на службу своего вассала с его дружиной, которому надлежало прибыть в Бону, небольшой городок в дуворском маркграфстве. Однако в послании указывалось на то, что так как половина дружины барона Кроусмарша в настоящее время несет службу на границе со степью, то ему не возбраняется вместо личного присутствия со своими воинами выслать казначею Маркграфа пять сотен золотых в качестве откупных от призыва на этот год. Однако в этот раз вместо распоряжения своему казначею Андрей тут же написал ответ и отправил гонца обратно. Эндрю оказался прав – Война началась. Ну что же, практика его воинам вовсе не помешает. Архиепископ Игнатий не без любопытства осмотрел кабинет своего старинного друга и соратника. Да, судя по всему, архиепископ Баттер значительно перещеголял его в своем аскетизме. Мебель в кабинете была такой же простой и функциональной, как и у него – Вот только, несмотря на простоту, у Игнатия она была хоть и добротной, но не лишенной изящества. Сделана лучшими мастерами, да, без изысков и вычурных украшений, но своей простотой и мастерской работой она все одно невольно задерживала на себе взгляд и заставляла подумать о том, что стоит она ничуть не меньше самых вычурных образцов. Здесь мебель не только выглядела простой, но таковой и являлась. Грубая, тяжеловесная, как и характер самого Баттера. Дверь в соседнюю комнату открылась, и в кабинет вошел сам хозяин. Бросив суровый взгляд на посетителя, он на мгновение замер, а затем на его страшном, своей уродливой худобой лице проступила радостная улыбка. Правда, описание этой улыбки детям на ночь напрочь лишило бы их сна, что уж говорить, когда это лицо не было озарено радостью. Неподготовленный человек решил бы, что восставший из могилы Вурдалак обрадовался виду своей жертвы. Но Игнатий давно знал Баттера, а потому точно вычислял, что этот страшный оскал выражал именно неподдельную радость. «Ну, здравствуй, брат Сэмюэль. И я рад видеть тебя, брат Баттер. И для чего нужен весь этот маскарад?» А к чему афишировать наши с тобой частые встречи, в то время как все земли полыхают очищающими кострами, выжигающими еретическую скверну? И то верно. Ну и что ты мне расскажешь? Я тут погряз в пограничных делах, голову некогда поднять. Как я и сказал, костры полыхают с невиданной силой, но волна, поднятая нами, и не думает убывать». «Господи, простишь ли ты мне мои прегрешения?» «Все, что мы делаем, мы делаем во благо паства его», — не менее горестно вздохнув, решил поддержать друга архиепископ Сауд Гемптонский. «А может, мы выбрали не тот путь?» «Возможно. Да только если и есть иной, то он мне неведом. Единственная альтернатива — это смена существующего положения дел с духовенством». Но ты знаешь, что он неприемлем. «Да, знаю. Но, Господь свидетель, каких мук мне стоит все то, что сейчас происходит?» «Не тебе одному, Игнатий. Так значит, брошенные нами семена дали всходы? И весьма обильные. Если ты не заметил, то многие крупные торговцы начали сворачивать свои торговые операции на территории вашего маркграфства». «И не только нашего. Подобная картина по всему пограничью. Цены на товары начинают взлетать до небес. Думаешь, это связано с тем, что мы задумали? А у тебя есть иное объяснение? С удовольствием послушаю. Нет у меня иных объяснений. Как там твой протеже, барон Кроусмарш? Понемногу кует оружие и готовит воинов». Но об этом скорее спрашивать нужно уже тебя, так как боевую практику они проходят именно в пограничье. Его люди начинают превращаться в головную боль. Я уже хотел сам с тобой повстречаться. Так что хорошо, что ты изыскал возможность и навестил меня сам. Его людей нужно срочно выводить отсюда. Проблемы? И большие. Я, конечно, способен покрыть многое. И в обеих крепостях находятся мои самые надежные люди. Но эти уже переходят грань дозволенного. Я отдал распоряжение, чтобы им не мешали, но всему есть предел. Люди же барона дошли до того, что вступили в переговоры со степняками. «О чем это ты?» Вначале все шло как и положено. Они несли службу, отлавливали и уничтожали оручьи и отряды, отправляющиеся в рейды. Службу несли исправно. Мало того, за то время, что они несут службу на границе, не было ни одного набега, которого бы они не предотвратили или не нагнали тех, кто все же умудрялся прорваться сквозь них и пограбить в волю. Этих они неизменно настигали и мало того, что отбивали полон, но еще и мало кого выпускали. «Это новое оружие все же очень эффективно, скажу я тебе». Я каждый раз очень внимательно прочитываю сообщения из крепостей. «Так что там с переговорами?» «Не знаю, в чем там причина, но командиров этих отрядов вдруг обуяла жажда наживы, и они решили заняться добычей соли на территории орков. И дело у них пошло. Так вот, чтобы наладить этот процесс, они вступили в переговоры с орками и пришли к какому-то соглашению». «А вот это уже перебор. И я о том же. В общем, их нужно убирать с границы. Пока от них тут была только польза, но в скором времени могут начаться проблемы. Даже если я и закрою на это глаза, поползут слухи, а тогда уже наши братья могут всерьез заняться моим попустительством. Как ты понимаешь, я этого допустить не могу». Разумеется, но ведь до их смены еще очень далеко. Смена обычно происходит весной. С этим, я так думаю, проблем не будет. Сегодня желающих нести службу на границе хватает. Мне уже приходилось неоднократно откладывать в сторону прошения о службе на границе. Хоть в этом от них польза, так как именно на их примере рыцари стали рваться в эти места, чтобы пополнить свою казну. Тогда организовывай смену и как можно скорее. Я так и думал. Но по-настоящему меня волнует другое. Это их оружие. Оно ведь и впрямь может привести к иной расстановке сил. Сможем ли мы потом взять ситуацию под контроль? В этом не сомневайся. Оружие, конечно, сильное и, несомненно, сможет сыграть решительную роль в предстоящей войне. Но его слишком мало, чтобы барон мог представлять опасность в одиночку. Говоря «барон», ты хочешь сказать «падре Патрик»? Именно это я и хочу сказать. А еще то, что это оружие сможет сыграть свою решающую роль в том случае, если выступит в довесок к армии королевств, а не самостоятельно. Самому барону не выстоять». Помнится, он уже сумел выстоять с горсткой людей против тысяч орков. Ты забываешь о том, что орки там были в далеко не лучших условиях. Этот проход просто идеально подходит для обороны. Если мы выступим в крестовый поход, то его людям не выстоять ни при каких условиях. А что поделывает Падре Патрик? И вообще, как дела в баронстве? Там все под контролем». Если там произойдет что-то, что будет потенциально опасным, мы об этом узнаем тотчас. Брат Адам? Они не сошлись характерами с бароном. К тому же там сейчас находятся в качестве приходских священников двое из тех, кто на суде свидетельствовал против бывшего епископа.